Глава двадцать первая. Последний свидетель. Прежде чем ехать в Москву, следовало подготовиться. Лебедев сказал, что губернатор там большой формалист и может выставить препоны. И взялся телефонировать Джумковскому. Василий Иванович в начале века возглавлял московскую сыскную полицию. Он знал Джумковского, когда тот еще состоял адъютантом великого князя Сергея Александровича. Вся жизнь этого человека была связана с великим князем. Будучи камерпажем, он участвовал в его венчании. Потом служил под командой Сергея Александровича Преображенском полку. Когда дядю царя взорвали террористы, это пошло Джуну, так его звали в Верхах, на пользу. Он сделался губернатором и генерал-майором свита его императорского величества. Лебедев телефонировал его превосходительству в присутствии Азвистопола. Он попросил генерала, чтобы тот позволил чиновнику департамента полиции как можно скорее получить двух каторжников и топировать их обратно в столицу. Женковский сразу уловил суть дела и спросил. «Почему ваш чиновник хочет исполнять роль конвойной команды? Так не полагается». Лебедев объяснил. Тут личный мотив. Он выручает своего командира. Статский советник Лыков попал в литовский замок ни за что. Точнее, за то, что слишком рьяно выполнял свой долг. Уголовные сговорились отомстить и оболгали сыщика в суде. «Теперь правда всплыла. Нужно заново расследовать дело» и отпускать статкового советника на свободу. Но эти судейские, ну вы же их знаете. Что судейские, отказывают на новом следствии? Василий Иванович ответил. Если бы могли, с удовольствием бы отказали. По счастью, сделать это они не имеют права. Есть признание свидетелей, как все было на самом деле. Но следователь тянет время, а Лыков между тем сидит за решеткой. Настоящие виновные со дня на день уедут на каторгу. Замучишься, потом их оттуда вытребовать. Вот от Азистопола и пытается ускорить пересмотр дела. Алексей Николаевич Лыков такой человек, что все считают своим долгом ему помочь. Страдает ни за что. Крулев послал вам отношения с просьбой выдать двух мерзавцев нашему чиновнику. Прошу не отказать. Генералу понравилось, что молодой сыщик помогает своему учителю. И он сказал, «Будь сделано Василий Иванович, ваш грек ведет себя порядочно. Пусть с вокзала едет прямо ко мне». А чтобы он скатался в Москву не зря, я сейчас же распоряжусь задержать отправку тех негодяев в Нижний Новгород. Как их фамилия? Кайзеров и Дрига. Договорились. Сутки спустя Сергей вошел в дубовые ворота Бутырского замка. Непостижимым образом они сохранились еще с времен Екатерины II. В правой планкирующей башне калежский асессор показал бумаги и стал ждать тех негодяев. Порядки в Бутырке после убийства надзирателей были строгие. А Звистопола потратил целый час, пока добился желаемого. Наконец привели Гайменников. Кайзеров держался развязно. Он напивал каторжную частушку «Мне не жалко всех людей», позвонил кандалами и на прощание шутовски раскланялся с паханами. «Пахан тюремный надзиратель». Дрига сразу почуял недоброе и смотрел из-под лобья. До Николаевского вокзала колеческого асессора сопровождали двое городовых. На перроне не сдали арестантов Прадану, одетому в форму унтер-офицера конвойных войск. Получили расписку, отказыряли и ушли. Арестанты с конвоирами направились к «желтому» вагону. С соседним «зеленым» ехали к месту службы жеребники в лакированных сапогах и гарусных поясах, пьяные в стильку. «Желтый» вагон означал вагон второго класса, «зеленый» третьего Завидев каторжных с цепями, они подошли поговорить. Продан стал их отгонять, однако новобранцы уже ничего не соображали. Тот подоспел полковник запасов с жандармами и осадил дураков. Каной с арестантами занял отдельное купе. Пассажиры с опаской косились на них. Лука и здесь отличился. Проходя по вагону, горланил Матаню. А звездополад с размаху заехал ему в ухо. Тот огрызнулся. — Я жалобу подам прокурору. — Не подашь, — отрезал продан Это чего же? — А скоро узнаешь. После этого они несколько часов ехали молча. Кайзеров тоже что-то заподозрил и подвязал цепь ножных кандалов к поясу повыше, чтобы сподручнее было бежать. Сергей с Игорем Алексеевичем усмехнулись и ничего не сказали. Поезд летел вперед, за окном медленно смеркалось. Позади остались Клин, Тверь, Вышний волочок. Подъезжали к маленькой станции Заречья на 286-й версте от Москвы. Друг Азвистопола приказал уголовным. — стали выходим. — Зачем это? — смутился Дрига. «Здесь буфета нет? Хочу ноги размять. Ну, но живо у меня. Поезд стоит пять минут». Придерживая кандалы, арестанты спустились на дебракадр и осмотрелись. Темно. Горит одинокий фонарь. коллежский асессор направился к будке кассира. По пути пожал, как старому знакомому, руку станционному жандарму. Тот подошел к пассажирам и к изорму-продану. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Здорово, медведь Принимай!» Лука, услышав, что унтера титулуют как штаб-офицера, не раздумывая кинулся бежать. Но вахмистер ловко ухватил его за кандалы, дернул и повалил на землю. дрига застыв от страха, даже не шелохнулся. Жандарм довольно сообщил капитану. «Когда хотите схватить каторжного, всегда дергайте за железо». «Учту, Андрей Зинович». Из темноты появился Титус, а от будки подошли Азвистопола с Запасовым. Полковник осмотрел картину и пнул лежащего в бок. «Вставай, скотина!» Тот охнул, но подниматься не спешил. Тогда его подхватили под руки и поволокли прочь. Позади вокзала обнаружилась параконная линейка. Титус залез на козлы, остальные расселись. Кто по своей воле, а кто понуждаемый тычками. Каторжные поняли, что дело плохо, и молча ждали своей участи. Их конвейеры тоже не трепали языком. Линейка скрылась в темноте. По раскисшей дороге ехали не более двадцати минут. Экспедиция высадилась возле одиноко стоящей в лесу избы. В единственном окне горел свет. Каторжных затолкали внутрь, и они увидели генерала с пустым рукавом, сидящего возле нетопленной печки. Между колен он держал шашку с георгиевским темляком. Генерал смерил гостей недобрым взглядом и спросил. — Который из вас, кайзеров? — Ну я. И что дальше? Дерзко ответил Лука. «Поучить, Длинцо, ваше превосходительство, продам с готовностью, занес кулак». «Не надо. Как мы потом будем объяснять синяки на трупе? Нет уж при попытке к бегству, значит, пуля в спину, и все». Дрика на этих словах так и сел на пол. Ноги его подвели. Кайзеров призрительно посмотрел на него сверху вниз. «Дрейфиш, черт тебя Генерал увидал и обосрался!» «Страптивый у тебя темперамент», — констатировал Тауба. «Какой есть?» — с достоинством ответил кадржник. «Хотите безоружного убить? А как же закон?» «Ты, гаденыш, сколько безоружных зарезал!» «Молчи про закон!» «Прав, Азвистопола, пора тебе в гиенну. Подорожную выписывать!» Генерал обвел всех взглядом и объявил. «Начнем!» Вперед выставил Титус с бумажкой в руке. «Ну что, гнусы!» Пришел черед получить сполна за ложь, которую вы вызвели на Алексея Николаевича Лыкова. С трудом поднявшийся Степка на этих словах икнул и чуть снова не упал. Коллежский асессор взял его сзади за бород бушлата и сильно тряхнул. Умел паскудничать, умея и ответ держать. Иоанн Францевич продолжил. — Сейчас здесь состоится суд. Адвокатов, для вашей милости, у нас не нашлось. Одни прокуроры в очередь стоят. Тавы поднял руку. Я ждаю покороче. Тут холодно. Замерзство и превосходительство. Ну, покороче так покороче. Управляющий надел очки и прочитал. В заседании военно-полевого суда участвуют генерал-майор Таубе, полковник запасов, капитан продан коллежский асессор Азвистопола и потомственный почетный гражданин Титус. Большая честь для вас, собаки, такой авторитетный состав суда. И так по существу. Откашлявшись, Ян Францевич продолжил. Те три свидетеля которых вы запугали в ДПЗ, нами уже допрошены. Они дали правдивые показания, и теперь по делу Лыкова назначено новое следствие. Чтобы подтвердить невиновность Алексея Николаевича, нужно признание одного из вас. Подчеркиваю, только одного. Второй сдохнет прямо здесь. Тот, кого мы оставим в живых, подтвердит попытку к бегству. Ну и, само собой, на суде сознается в уже свидетельстве против Лыкова. Потомственный почетный гражданин, показал Дриги кулак. «Понял меня? Если еще раз соврешь, из-под земли достанем и отправим к Луке, чтобы тому было с кем в аду в тренку играть». Сообразив, что значат эти слова, Фартовый начал приходить в себя, а Титус обратился к его напарнику. «С тобой смерть, нам все ясно. Однако есть проблема. Коллежский ассессор Азвистопола полагает, что пули ты недостоин и хочет тебя повесить». Кайзеров все еще держался. — Как же вы потом отчитываться будете? Я утекал в лес и там удавился? На сосне или на березе? — Удавился ты в уборной, — снисходительно пояснил Сергей. — Между бургой и малой вишерой. — Пошел по нужде, нет и нет. Я забеспокоился, выломал дверь. — А ты там сидишь, с языком наружу. — Чем же я удавился? — продолжил бравировать каторжный. Связал вместе все четыре поджильника, надел петлы на шею и закрутил ее ложкой. Сам согласился, что темперамент у тебя строптивый. Лицо Луки впервые дрогнуло. Давиться поджильниками — редкий способ самоубийства. Когда тюремщики замечают, что Каторжанин загрустил, у него отбирают подхват, особый ремень, которым привязывают к поясу ножную цепь. И тогда решительный человек снимает себя поджильники. Эти тонкие мешки подсовывают под загиб гандальных обручей, чтобы они не натирали руки и ноги. Длина одного поджильника всего два с половиной вершка. связана удавка получается короткой, и нужна большая сила воли, чтобы покончить с собой таким образом. А кто будет ложку затягивать? Такое баром не под силу. Я затяну. Еще и удовольствие получу. Потому как за Алексея Николаевича тебя зубами бы загрыз. Кайзеров посмотрел на генерала и сказал. Какая разница, как подыхать? От пули или от веревки? Делайте, что хотите, только покороче. Виктор Янгольдович ответил, «Для тебя, конечно, разницы нет, а для нас она есть. Если мы задушим, чем будем от тебя отличаться? Вставать вровень с тобой не желаю. Только вот убедить Сергея Ивановича никак не получается. Очень он хочет задавить тебя собственными руками». «Ну, пускай давит, ежели ему так охота. Я-то повезлился получил все двадцать четыре удовольствия. смерти не боюсь». масс уже взял себя в руки и выказывал храбрость. Это даже вызывало уважение у состава суда. Крепкий человек. Вот только вместо души у него черная пустота. А Лука между тем закусил у дела. Он заговорил убежденно, словно выступал перед большим собранием. «Казните нас, пока ваша сила. Но придет наше время. Мы развешаем начальство на фонарях Невского проспекта, а городовых утопим в Неве. И настанет другая пора. Портовые выйдут вожди. Рухнет царизм». Долой сыскную полицию и ее палачей. Ишь, как запел, удивился Тауба. Тоже мне жарес. Ну, Сергей, давай решать. Следующий поезд уже скоро. Я, как председатель суда, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы удавить? Руку поднял один только калежский асессор. Кто за расстрел? Все остальные. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Сразу же после этих слов началась свалка. Кайзеров пошел на прорыв что ему конечно же не удалось дрига забился в угол боясь пошевелиться приговоренного удержали, но тот вырывался и рвел стреляй в сердце бесстыжи и твои шары тито сказал сварливо спину сам знаю сорвался на крик белый как мел вестопола поверните его кайзеров боролся сучил ногами даже стал кусаться его с трудом поставили лицом к стене сергей навел дрожащей рукой маузер но тал бы подостереек Отступи на три шага, иначе будет пояс ожога. Пояс ожога — окантовка пулевого отверстия пороховым нагаром. Возникает при выстреле с близкого расстояния. Сычек послушал совета и встал к порогу. Но тут вдруг капитан с полковником, не сговариваясь, отпустили МАЗа. Продан бросил через плечо. Я офицер, а не палач. Запасов поддержал. Я тоже. Лука воспользовался моментом и снова метнулся к двери. На этот раз его никто не удерживал. Однако следом на улицу выскочил от Звистопола и через секунду раздался выстрел В полдень следующего дня министр внутренних дел Макаров приказал провести служебное расследование в отношении чиновника особых поручений Департамента полиции в восьмом классе от Звистопола. Тот вызвался в нарушение правил лично привезти в Петербург двух каторжников якобы для того, чтобы ускорить пересмотр дела своего бывшего начальника. Но доставил живым лишь одного – а второго застрелил при попытке к бегству. «Каков поп, таков и приход», раздраженно сказал министр, директор департамента полиции. коллежский асессор научился у бывшего статского советника людей убивать. Так ведь не людей. На кайзеревой крови немеренно. А еще, говорит Степан Петрович, что вы лично телефонировали прокурору и требовали подтолкнуть вновь назначенное следствие по делу Лыкова. Точно так и телефонировал. Для чего возмутился Макаров? Разве вы не читали акт предварительного следствия? Там черным по белому написано, что Лыков стал жертвой оговора уголовников, как он с самого начала и заявлял. Да мало ли что он заявлял. Оправдаться хотел. Я вот уверен, что Лыков заколотил того арестанта на допросе. И суд это доказал. А теперь суд докажет обратное. Невозмутимо парировал Белецкий. И очень хорошо, потому что Алексей Николаевич крайне необходим на прежней своей должности. Убить словить лучше него никто не умеет, а он сидит оболганный в тюрьме. Служебное расследование белевский возглавил лично. На допросе свидетель, станционный жандарм-беремедведь, рассказал, как все было. Приближаясь к заречью, поезд снизил скорость, и каторжный в кандалах выскочил на ходу. Упал на бок, быстро поднялся и задался трикача к лесу. А темно уже. Едва-едва не убежал. Но полицейский чиновник отважно спрыгнул следом, погнался за стригулистом. Как только шею себе не свернул. В помощь ему кинулся полковник ОКЖ Запасов, по счастливому совпадению, ехавший в том же поезде. Уже на опушке леса беглеца подстрелили. Нельзя было не выстрелить, иначе тот скрылся бы в кустах. — Вы видели этот момент? — поинтересовался директор. — Так точно ваше превосходительство. Луна светила, я все и разглядел. Господин полковник бабахнул и промахнулся, а другой господин, не зная его звания, угодил в цель. Вторым допросили Дмитрия Иннокентьевича. Тот полностью подтвердил рассказ коллегского асессора и выразил восхищение его расторопности. «Да вашему человеку медаль надо дать. Или хотя бы знак за отличную стрельбу. Знаете, какой в войсках вручают?» Белецкий захотел выслушать конвоира, что помогал греку. Однако выяснилось, что на вокзале тому случайно встретился знакомый. Генерального штаба капитан Продан. Он возвращался в Петербург и охотно согласился помочь колледжскому ассессору доставить каторжных. Поэтому Сергей Иванович отказался от конвоя. Когда Кайзеров прыгнул с поезда и Азвистопол за ним погнался, капитан остался в купе караулить тригу. Важным свидетелем выступил Степка. Его показания совпали с показаниями остальных участников происшествия. Окончательную точку в расследовании поставил генерал-майор Тауба, кавалер георгского оружия, герой войны с Японией. Он как раз в это время ехал в том же поезде и смотрел в окно. В результате действия чиновник особых поручений были признаны правильными. Белецкий распорядился выдать ему 100 рублей наградных. И ходатайствовал перед командиром корпуса жандармов о поощрении полковника Запасова. Дело о пересмотре приговора Лыкову пошло быстрее. Его поручили довести до суда товарища прокурора, действительному статскому советнику Горемыкину. Александр Александрович, как и все прокурорские, знал алексей николаевич не один год и, что важно, симпатизировал ему. Допросив свидетелей, он быстро подготовил обвинительный акт, в котором сделал вывод о невиновности Лыкова. Чиновник стал жертвой сговора уголовных, желавших отомстить сыщику. Приговор в январе был вынесен Лыкову на основании свидетельских показаний пяти сокамерников, погибшего под следственного Мохова. Они были подтверждены бывшим выводным надзирателем ДПЗ Пуршатовым. Сам выводной к моменту суда уволился от службы, но суд располагал его показаниями, данными на статии следствия. Теперь выяснилось, что Фуршатов был в стачке с уголовными, а из пяти лжесвидетелей четверо сознались в оговоре. Пятый был убит при попытке к бегству, когда его этапировали в Петербург. Лыков получил на руки акт и обратил внимание на одну вещь. О роли англичан в его деле там не было ни слова. Он попросил Горемыкина о встрече. Товарищ прокурор приехал в Литовский замок. На вопрос адистанта, почему провокация Эгню и Моринга не освещена, действительный статский советник ответил: "Я сделал это нарочно для вашей же пользы". "Что так? Доказать их участие не получится? Бритты нигде явно не засветились. Уже свидетели глаза не видели". "А тольх? И что тольх? Его слово против слова Моринга". Леон Адольфович Жулик А Моринг — почтенный нефтепромышленник. Кому поверит суд, сами догадайтесь. Салатка Петрищев подтвердит, что Моринг предлагал не забыть про Майкопское чудо. Ведь здесь корень случившегося, как вы не понимаете. Все я понимаю, — невесело улыбнулся товарищ прокурора И читал ваш рапорт Столыпина. Даже запросил начальника Кубанской области генерала Бабыча, что он думает о роли англичан в нефтяном деле. Бабыч, правда, не скажет, потому что он ее знать не хочет. — Дело вовсе не в нем. — А в ком, Александр Александрович? По чьей милости я пятый месяц сижу в тюрьме, ошельмованный, и постоянно жду удара бандитского ножа в спину. — вы Алексей Николаевич, ваше требование о справедливости, как всегда, не своевременно. Наши дипломаты ведут очередной раунд секретных переговоров. Знаю от самого Сазонова. Я ведь и к нему ходил, распутая ваше дело. — Дайте я догадаюсь, — зло сказал Лыков. Что им «Форин офис» обещал на этот раз. «Свою поддержку в споре за концессии в Персии?» «Примерно так», — подтвердил Горемыкин. «Диоты!» «Согласен, но сделать ничего нельзя. Никто не позволит мне сейчас судиться с астралитянами, тем более при отсутствии веских доказательств. Потерпите. Главное — вернуть вас обратно к прежней жизни, а остальной мелочи». Колесо Фемиды закрутилось в обратную сторону. Петербургская судебная палата приняла окончательное определение и назначила суд над лжесвидетелями на 7 мая, на следующий день после дня рождения государя. Выков счел это дурной приметой. Уж больно некрасиво повел себя Николай Александрович в деле сыщика. Но чему быть того не миновать».